Сукин сын. Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя шумела, как подгнивший под окнами клён, но припомнил я девушку в белом, для которой был пёс почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника -за пса не брала, никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чём-то поддолгу мечтала у калины за жёлтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, не дождался. Уехал, и вот, через годы известным поэтом Снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно окалела, Но в ту же масть, что с отливом в синь, С лаем ливистой ошалелом, Меня встрел молодой ее сын, Мать честная. И как же схоже снова выплыла боль души, с этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пёс, я тебя поцелую за пробужденный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга веду тебя в дом. Да Мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.